Глава девятнадцатая «Мне тоже нужно идти», — уточнил Сергей. «Это не против ваших законов?» «Если на рейтинге мод приглашают, то присутствовать может хоть человек, хоть уор, хоть кто угодно. Пожалуй, плечами шаридар А тебя приглашают». «Есть повод. Нового вождя всегда представляет второй вождь, либо отец». «Случай с тобой — это и то, и то одновременно». «А меня никто представлять не должен?» — усмехнулся Вяземский. «Ты человек», — ответила Сильвана. «Никто не требует от человеческих вождей проходить испытания, но ты его все равно прошел». «А не с этим ли связан интерес ко мне?» «Нет. Ты не первый человек, что прошел испытание, Наверняка и не последний. Просто обычно редко решаются». Людям его тяжелее перенести. Да я бы не сказал, что это было особо сложно. А вот это и правда странно, — сказала Фейри. — Ты его слишком легко перенес. И Шарри тоже. — Да неужели? — иронично поинтересовался майор. — А мне казалось, что ваши видящие были в панике. — Для ее возраста и сил, и правда легко, — уточнила шаридар Никто в здравом уме не выбирает военных вождей из восемнадцатилетних юнцов. Мне почти пятьдесят, и то я считаюсь весьма молодой, чтобы быть вождем. Но Шари все-таки выбрали. А разве можно было поступить иначе? Например, не рисковать? Жили остатки племени Сангара без военного вождя и жили бы дальше. — Можно было, — вздохнула Сильвана, — но неправильно так все в воле великого духа и если уж он уготовил кому большую судьбу к ней никогда не будешь готов до конца не восемнадцать лет не в сто восемнадцать да и будь вместо шари кто другой я бы первая была против но она это она твоя дочь сильна было бы проще если бы шаре была хотя бы ну как ее сестра шури вздохнул сергей «Жила бы на базе у нас, жениха бы ей нашли нормального, сидела бы и детишек растила». «Не думаю, что она создана для такого», — усмехнулась Шеридар. «Это все равно, что пытаться держать парда на цепи». Майор с эльфийкой вышли из штабного шатра, где проводили очередное совещание, уточняя оперативную обстановку. Другие разведчики и местные время от времени заглядывали, но Шеридар так и оставалась официальным посредником между Российской армией и ополчением сорока племен. В технике и ее возможностях она хотя бы примерно уже разбиралась, да у унилингва у нее была одной из лучших. Остальные местные имперским владели не слишком хорошо. Шария обнаружилась около командирского тигра, флегматично полирующая ветошью один из клинков Гая шамер Увидев Сергея и Шеридар, она это занятие прекратила, вложила оружие в ножны и закрепила их на поясе рядом со вторым мечом. «Идем?» — спросила у дочери Вяземский. Та кивнула, и они втроем зашагали к месту проведения ретингемота. Фейри проявили традиционную демократичность, так что сбор вождей пары десятков кланов был обставлен максимально просто и буднично. Выбрали наиболее подходящую точку сбора — на землях клана Суара, А те, в свою очередь, обеспечили гостей пищей и местом для ночлега, разбив с десяток шатров. Можно было бы пошутить про индейскую национальную избу фигвам, потому как лесные феери обычами и внешним обликом зачастую походили именно на североамериканских индейцев. Однако это скорее были не фигвамы, а юрты. Тем более, что оставили их настоящие кочевники. Одно из младших племен суара которые жили к северу от окрестных лесов. А они были, нужно признать, воистину монументальны. Леса восточного предела были ближе к вечно зеленым, широколиственным и субтропическим, а севернее начинались смешанные хвойные. Но близ ржавого кряжа сохранились реликтовые исполины, больше всего напоминающие секвои. Их Вяземский, разумеется, вживую никогда не видел, но громадные стометровые сосны напоминали ему именно секвои. А кем они были с научной точки зрения, это уже пусть ботаники устанавливают. Местные так вообще не мудрство и лукаво называли их просто и понятно – небесные деревья. Стометровой высоты лес раскинулся прямо перед горами, вдали высились заснеженные красноватые скалы – ржавый кряж. Именно там планировалось добить остатки Орды, ведомой темными. Противник прошел по территории Суара – попутно потеряв еще сотню бойцов и углубился в горы. Полномасштабный бой Сильваны решили не давать, скептически оценивая свои шансы против опытных боевиков падших. Но в малой войне развернулись вовсю. После некоторого анализа Суары даже спрашивать не стали, не против ли они того, чтобы прорывающихся по их землям диких накрыли авиаударом. Во-первых, им это с вероятностью в 120% по душе не пришлось бы. Во-вторых, Еще попробуй накрыть пару тысяч противников в лесу. Ну и в-третьих, попробуй их накрыть в таком лесу, где вместо деревьев натуральные высотки». В тени этих исполинов и проводился ретингемот. Хотя на совет мудрых и на больших всех окрестных племен сильванов он походил мало, так просто полсотни лесных феер собрались вокруг костра и о чем-то неспешно беседуют. Все одеты неброско, буднично. Даже и не скажешь, что вожди сплошняком. И никаких роучей, как у индийских вождей. Что-то такое у светлоярских эльфов и правды имелось, но считалось ритуальным атрибутом хранительниц правды. Самыми яркими пятнами среди всех были вяземские, экипированные в стандартный камуфляж. Шари традиционные сильванские одежды надевать не пожелала. «Приветствуем тебя, сестра!» — кивнул один из фейерий. Видимо, из уважения к Вяземскому, который на эльфийском знал разве что пару десятков слов, говорил Сильван на имперском. «Яриар! Военный вождь клана Китара!» Для эльфа, на удивление, крепкого телосложения. Длинные русые волосы, меч у пояса, из-под куртки проглядывает кольчуга. Меч, кстати, легионерский. Их Сергей уже научился узнавать за проведенное на Светлояре время. «Ты прошла испытание!» «Поэтому с этого мига никто и ты сама тоже не вправе звать тебя плакальщицей. Отныне ты, вождь всех феори твоего клана, их меч и щит», — продолжил эльф. «И мы не забудем, как твой клан пришел к нам на помощь. Поэтому, если есть что-то, что тебе нужно, мы готовы слушать». «Золото, оружие и иные ценности мне не нужны», — скинула голову Шарри. «Мой клан на службе богатой державы, и она дает нам столько, сколько не снилось даже имперцам. Но нас мало. Так что единственное, что мне нужно...» «Нет. О чем я могу попросить? Мне нужны люди. Ни молодежь, ни видящие, ни мастера. О таком я и не прошу. Но лучше, конечно, молодые воины, те, кто готов учиться чему-то новому, потому что мы воюем по-другому». Вожди начали переглядываться и перешептываться. «Ты собираешься воевать, вождь Шари?» — осведомился Риар. «Вяземский клан воинов», — пожала плечами девушка. «Всегда будут враги». Сергей внутренне хмыкнул, вспомнив таких воинов своего клана, как отца и сестру, но внешне не подал вида. Эльфийская рота стоила любых красивых слов. Особенно, если их произносишь не ты, а вполне искренне веряще во все это Шари. «С империей мы — союзники». Продолжила Сильвана. «Дикие и темные наши враги сейчас. Но враги не главные». «И кто же главный враг?» «Дайте слово, что без нашего разрешения не расскажете это никогда и никому», твердо заявила Шарри. «Даже имперцам мы еще не рассказывали». давай такие обещания опрометчиво», протянул Риар. «Но я готов тебе довериться, вождь. И остальные полагаю тоже». Так что вот тебе наше слово. То, что ты сейчас скажешь, не уйдет дальше. Фейри вытянула из ножен мечи, продемонстрировала черные клинки с фиолетовыми письменами всем остальным. Это Гаэ Шамер, оружие одного из апостолов Эмрис, оружие богов. Моя названная мать, Анхак, дала мне их, сказав, что я потомок одной из ее сестер и она собирает всех на великую битву». Шаря указала острием одного из мечей вверх. «Истинный враг там, за небесами. Тот, кто устроил белую тишину, и тот, кто сокрушил древних, и тот, кто угрожает нам снова». «Но что мы можем сделать в войне богов?» спросил кто-то из вождей. «А что может одна пущенная стрела в большом сражении?» парировала Шаря. «Забрать жизнь одного врага? Или не забрать? Но разве этого мало?» Вожди снова начали негромко переговариваться на эльфийском, но, судя по тону, скорее одобрительно, насколько понял Сергей. «Я не прошу, чтобы все пошли за мной», — сказала Шарри. «Это ведь смешно. Но если есть те, кто готов мне поверить...» «Я готова», — выступила вперед Шеридар. Я уже отправила весть, что клан должен избрать другого военного вождя, более умелого военного вождя. А я отправляюсь в рот вождя Шари, ведь она и ее клан пришли к нам на помощь в трудную минуту. Эунара уже дали согласие. «Вообще, я слышал, что на самом деле немало желающих присоединиться к клану Вяземских», слегка улыбнулся Риар. «Не только среди воинов». «Но всех плакальщиков мы и правда постараемся отправить к вам, потому что если с кем они и свершат свою месть, то лишь с вами». «Есть еще кое-что», — сказала Шаря. «У тех, кому я служу, есть магия. Могучая магия, намного сильнее даже имперской. Ну, многие сами это знают. Так вот, как я узнала, у них есть чары, которые могут помочь феарис с тем, что у нас рождается мало детей». На этот раз вожди зашумели куда как сильнее. «Это правда?» — спросил один из них, вернее, одна. Женщин-вождей среди собравшихся было не меньше трети. «Я подчеркну, мы этого не гарантируем», — вставил Веземский. «Но у себя мы достаточно успешно боремся с этим недугом». «Даже имперские маги и жрецы Аширах ничего не смогли с этим сделать!» — воскликнул какой-то Фейри. А «Мы не имперские магии, не жрецешерах», — ответил майор. «У нас свои способы, своя... магия. Возможно, не сразу, возможно, что не скоро, потому что в наших землях не живут в фиаре. но надежда есть. Не думаю, что ваша ситуация безнадежна». Если проблема просто в гормональном фоне, как понял Сергей, то дело, в общем-то, не самое сложное. Да и в конце концов... Есть же такая штука, как экстракорпоральное оплодотворение. Штука дорогая, но на ценных союзников Министерство обороны может и раскошелиться. С деньгами-то проблем нет. Как говаривал один из величайших экономических теоретиков России, Кот Матроскин, средства у нас есть, у нас ума не хватает. «Если дело опасное, я готова быть добровольцем», произнесла шаридар «Возраст у меня еще подходящий». «Если федералы смогут помочь мне, то смогут помочь и другим». «Это...» «Важный вопрос», — медленно произнес Риар. «Если все так, как ты говоришь, сестра, то нужно оповестить и множество дальних племен, и много кто захочет пойти на службу к федерации». «Пускай сначала пойдет хоть кто-нибудь», — сказала Шарри. «Посмотрят, потом расскажут другим». «Как с имперской службой?» усмехнулся Фейри. «Многие ходят на службу к Новому Риму, однако мало кто остается. В отличие от службы темным». Эльф чуть прищурился. «Они тоже наши братья. Пусть и заблудшие, но братья. И когда-нибудь они поймут свои ошибки. А если кто-то хочет уйти, уходит. Но где уже окажется потом, то уже не наша забота». «Темные пришли на эту землю с огнем и мечом», — нахмурил Ишари. «И это братья?» «Мы соблюдаем нейтралитет. Война Империи Темных — это их война, не наша». «Сколько сотен наших братьев и сестер расстались с жизнями, когда в эти земли пришла Орда?» — резко бросила Сильвана. «Ведомая темными пришла. Значит, такова цена нейтралитета?» «Ты не живешь здесь, сестра», — нахмурился Риар. «А мы живем, и нам здесь жить и дальше». «Когда я приносила клятву вождя, то сказала, что буду верна правде, даже если смерть грозит мне». Фери возвысила голос. И «Я поклялась защищать слабых и быть достойной своих братьев, сестер и тех, кто был до прежних. И я держала слово, даже когда одна билась против Ланара и победила его». «И вы что-то говорите мне, когда половина из вас даже не стала биться с Ордой?» Ответом вождей было гробовое молчание. Да и что они могли сказать на такое? Пусть это и были слова юной девушки. «Время компромиссов прошло», — сказала Шарри. «Скоро всем нам придется выбрать сторону». «И ты, значит, уже выбрала, сестра?» «Да», — сказала девушка. «Мое место рядом с теми, «Кто помогает слабым и тем, кто попал в беду. Рядом с теми, за кем правда». «А не слишком ли дерзко ты говоришь, вождь Шарри?» Недовольно бросил один из вождей. «Кто дал тебе право указывать?» «Не вы», — отрезала Вяземская. «Я сама». «Когда взяла свою судьбу в собственные руки, когда сама решила стать вождем и когда сама решила пройти испытания». «Это не в согласии с нашими традициями!» «А я не хранительница правды, чтобы знать их все. Когда мой клан погиб, я была всего лишь охотницей, даже не прошедший ритуал совершеннолетия. Поэтому я действовала так, как меня научили, по правде». Шари посмотрела на негласного предводителя остальных кланов. «Да, ты прав, брат. Каждый вправе выбирать. Я вот выбрала. И в отличие от падших...» Мне не потребовалось на это сотни кругов. Если кто-то из них одумается и готов отречься от своего кровавого пути, самое время. Я буду готова выслушать. Мой клан будет готов выслушать. Если они отринут гордыню и жажду крови, назвав братьями тех, кого называли едой, да будет так. Если же нет, они станут нашими врагами. Девушка вскинула голову, а ее голос зазвенел. «Я была той, кто просил». «Я была той, кто предлагал, но сейчас я та, кто предупреждает. падши должны сложить оружие и присоединиться к нам, чтобы защитить весь этот мир. Те, кто имеют с ними связи, должны убедить их, либо же прекратить с ними все отношения. Нейтралитет окончен. Вы либо с нами, либо против нас». «Ты смеешь угрожать нам», — на удивление спокойно произнес Реар. «Не стоит этого делать, сестра». «Я лишь предупреждаю», — ответила шари «Империя уже познала, что бывает, когда выбираешь неправильную сторону. Не повторяйте ошибок имперцев». «Ты вождь маленького племени», — сказал кто-то из Сильванов. «А не королева». «Если понадобится, я буду ею», — бросила девушка. «Кто хочет мирной жизни, получит ее. Кто хочет войны, тоже получит ее. Кто захочет сбежать так далеко...» «Где его не найдут ни другие темные, ни имперские каратели, получит и это. Но, говорю сразу, мы не примем тех, кто запятнал себя кровью и ужасными преступлениями. Шанс на новую жизнь есть. Шанса укрыться от праведного суда за совершенное не будет». Вожди молча выслушали эти слова. «Братья, сестры», — кивнула девушка. «Я все сказала. Теперь думаете вы». Шарри развернулась и зашагала прочь в сопровождении Сергея и Шеридар. «Я думал, что мы хотели подать это как-то более мягко», — хмыкнул Вяземский. «А ты там разве что ботинком не стучала». «Это же Фиари!» — слегка пожала плечами девушка. «Их нужно расшевелить, а времени у нас не так уж и много». шари права», — поддержал ее Шеридар. «Я знаю, что многие недовольны тем, что одни сражаются с Ордой, а другие пытаются отсидеться. И тем, что чужаки вроде вас делают больше вклад, чем местные. Правильно, что она сказала правду им в глаза. И неправильно, что этого не сделала, например, я. «Ты местная, ты их знаешь. Поэтому тебе тяжелее было бы это сделать», — сказала Вяземская. «А вот я их не знаю. Нужен кто-то злой, чтобы их расшевелить, и я могу быть и такой». «А если тебе и правда присягнет не пара десятков бойцов, а сотни Спросил Сергей. «А среди них даже будет кто-нибудь из темных. Тогда ты правда станешь еще одной стороной, и будут, кроме лесных, светлых и темных, еще какие-нибудь серые». «Я не стану», — улыбнулась девушка. «Мы станем». «Вы же все поможете мне, верно?» «И раз у нас много стали, то будем стальными фиари. Мне нравится это название». Avam.